Глава 34 Поезд Теперь надо сказать о так называемом поезде Предревоенсовета Моя личная жизнь в течение самых напряженных годов революции была неразрывно связана с жизнью этого поезда. С другой стороны, поезд был неразрывно связан с жизнью Красной Армии. Поезд связывал фронт и тыл, разрешал на месте неотложные вопросы, просвещал, призывал, снабжал. Карал и награждал. Нельзя строить армию без репрессий, нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казнь. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые, бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. Но армии все же не создаются страхом. Царская армия распала с ней из-за недостатка репрессий. Пытаясь спасти ее восстановлением смертной казни, Керенский только добил ее. На пепелище Великой войны большевики создали новую армию. Кто хоть немножко понимает язык истории, для того эти факты не нуждаются в пояснениях. Сильнейшим цементом новой армии были идеи Октябрьской революции. Поезд снабжал этим цементом фронты. В Калужской губернии, Воронежской или Рязанской десятки тысяч молодых крестьян не являлись на первые советские призывы. Война шла далеко от их губерний, учет был плох, призывы не брались всерьез. Неявившихся называли дезертирами. Против неявки открыли серьезную борьбу. При военном комиссариате Рязани набралось таких дезертиров тысяч пятнадцать. Проезжая через Рязань, я решил посмотреть на них. Меня отговаривали, как бы чего не вышло. но все обошлось, как нельзя быть лучше. Из бараков их скликали, «Товарищи дезертиры, ступайте на митинг, товарищ Троцкий к вам приехал». Они выбегали, возбужденные, шумные, любопытные, как школьники. Я воображал их похуже. Они воображали меня пострашнее. Меня в несколько минут окружила огромная, распоясанная, недисциплинированная, но ничуть не враждебная братва. Товарищи дезертиры глядели на меня так, что казалось, у многих выскочат глаза. Взобравшись на стол тут же на дворе, я говорил с ними часа полтора. Это была благодарнейшая аудитория. Я старался поднять их в собственных глазах и под конец призвал их поднять руки в знак верности революции. На моих глазах их заразили новые идеи, ими владел истинный энтузиазм. Они провожали меня до автомобиля, глядя во все глаза. но уже не испуганно, а восторженно, кричали во всю глотку и ни за что не хотели отлипнуть от меня. Я не без гордости узнавал потом, что важным воспитательным средством по отношению к ним служило напоминание. А что ты обещал Троцкому? Полки из рязанских дезертиров хорошо потом дрались на фронтах. Я вспоминаю второй класс Одесского реального училища святого Павла. Сорок мальчиков ничем особенно не отличались от сорока других мальчиков. Но когда Бюрнард с таинственным иксом на лбу, надзиратель Майер, надзиратель Вильгельм, инспектор Каминский и директор Шваныбах изо всей силы ударили по более критической и смелой группе школьников, сейчас же подняли голову и ябедники, и завистливые тупицы, они повели за собой в класс. В каждом полку, В каждой роте имеются люди разного качества. Сознательные и самотверженные составляют меньшинство. На другом полюсе ничтожное меньшинство развращенных шкурников или сознательных врагов. Между двумя этими половинами большая середина, неуверенно колеблющиеся. Развал получается тогда, когда лучшие гибнут или оттираются, шкурники или враги берут вверх. Средние не знают в таких случаях, с кем идти. а в час опасности поддаются панике. 24 февраля 1919 года я говорил в колонном зале Москвы молодым командирам, дайте три тысячи дезертиров, назовите это полком. Я им дам боевого командира, хорошего комиссара, подходящих батальонных, ротных, взводных и три тысячи дезертиров в течение четырех недель дадут у нас в революционной стране превосходный полк. Самые последние недели, — добавил я, — мы снова проверили это на опыте Нарвского и Псковского участков фронта, где нам из обломков удалось создать прекрасные боевые части. Два с половиной года с короткими сравнительно перерывами я прожил в железнодорожном вагоне, который раньше служил одному из министров путей сообщения. Вагон был хорошо оборудован с точки зрения министерского комфорта, но мало приспособлен для работы. Здесь я принимал являвшихся в пути с докладами, совещался с местными военными и гражданскими властями, разбирался в телеграфных донесениях, диктовал приказы и статьи. Отсюда же я совершал со своими сотрудниками большие поездки по фронту на автомобилях. В свободные часы я диктовал в вагоне свою книгу против Каутского и ряд других произведений. В те годы я, казалось, навсегда привык писать и размышлять под аккомпанемент пульмановских рессор и колес. Поезд мой был организован спешно в ночь с 7 на 8 августа 1918 года в Москве. На утро я отправился в нем в Свияжск, на Чехословацкий фронт. Поезд в дальнейшем непрерывно перестраивался, усложнялся, совершенствовался. Уже в 1918 году он представлял из себя летучий аппарат управления. В поезде работали секретариат, типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, гараж и баня. Поезд был так тяжел, что шел с двумя паровозами. Потом пришлось разбить его на два поезда. Когда обстоятельства вынуждали дольше стоять на каком-нибудь участке фронта, один из паровозов выполнял обязанности курьера. Другой всегда стоял под парами. Фронт был подвижный, и с ним шутить нельзя было. У меня нет под руками истории поезда. Она хранится где-то в архивах военного ведомства. В свое время ее тщательно разработали мои молодые сотрудники. Диаграмма передвижений поезда расчерчена была для выставки гражданской войны и собирала вокруг себя, как сообщали газеты, много посетителей. Затем перешла в музей гражданской войны. Теперь она где-нибудь спрятана в укромном месте с сотнями, тысячами других экспонатов, локатов, воззваний, приказов, знамен, фотографий, кинолент, книг и речей, отражавших важнейшие моменты гражданской войны и так или иначе связанных с моим участием в ней. Военное издательство успело в течение 1922 24 годов то есть до разгромов оппозиции, выпустить в пяти томах мои работы, относящиеся к армии и гражданской войне. История поезда не вошла в них. Орбиту его передвижения я мог бы сейчас лишь отчасти восстановить по пометкам под передовицами поездной газеты в пути «Самара», «Челябинск», «Вятка», «Петроград», «Балашов», «Смоленск», снова «Самара», «Ростов», Новочеркасск, «Киев», Житомир. и так далее без конца. У меня нет под руками даже точной цифры общего пробега поезда за время гражданской войны. Одно из пояснительных примечаний к моим военным работам называет 36 рейсов общим протяжением свыше 105 тысяч километров. Один из моих былых спутников пишет мне, ссылаясь на свою память, будто мы за три года пять с половиной раз опоясали земной шар. то есть дает цифру в два раза большую. Сюда не входят десятки тысяч километров на автомобилях, в сторону от железной дороги и вглубь фронта. Так как поезд направлялся всегда в наиболее критические пункты, то схема его поездок, нанесенная на карту, давала довольно точную и в то же время наглядную картину относительной важности разных фронтов. Больше всего поездок пришлось на 1920 год, то есть на последний год войны, Преобладающее число поездок выпало на Южный фронт, который все время был самым упорным, самым длительным и самым опасным. Чего искал поезд приодряв военсовета на фронтах гражданской войны? Общий ответ ясен. Он искал победы. Но что он давал фронтам? Какими методами действовал? Какой непосредственной цели служили его непрерывные пробеги с конца в конец страны? Это не были просто инспекционные поездки. Нет, работа поезда была теснейшим образом связана со строительством армии, с воспитанием ее, с управлением ею и с снабжением ее. Мы строили армию заново, притом под огнем. Так было не только под Свияжском, где поезд записал первый месяц своей истории. Так было на всех фронтах. Из партизанских отрядов, из беженцев, уходивших от белых, из мобилизованных в ближайших уездах крестьян, из рабочих отрядов, посылавшихся промышленными центрами, из групп коммунистов и профессионалов. Тут же, на фронте, формировались роты, батальоны, свежие полки, иногда целые дивизии. После поражения, отступлений, рыхлые, панически настроенная масса превращалась в две-три недели в боеспособные части. Что для этого нужно было? И много, и мало. Дать хороших командиров. Несколько десятков опытных бойцов. Десяток самоотверженных коммунистов, добыть босым сапоги, устроить баню, провести энергичную агитационную кампанию, накормить, дать белья, табаку и спичек — всем этим занимался поезд. У нас всегда было в резерве несколько серьезных коммунистов, чтобы заполнить бреши, сотни две хороших бойцов, небольшой запас сапог, кожаных курток, медикаментов, пулеметов, биноклей, карт, часов и всяких других подарков. Непосредственные материальные ресурсы поезда были, разумеется, незначительны по сравнению с нуждами армии, но они постоянно обновлялись. А главное, они десятки и сотни раз играли роль той лопатки угля, которая необходимо в данный момент, чтобы не дать потухнуть огню в камине. В поезде работал телеграф. Мы соединялись прямым проводом с Москвой, и мой заместитель Склянский принимал от меня требования на самые необходимые для армии. Иногда для дивизии, даже для отдельного полка предметы снабжения. Они появлялись с такой скоростью, которая была бы совершенно неосуществима без моего вмешательства. Конечно, этот метод нельзя назвать правильным. Педант скажет, что в снабжении, как во всем, вообще военном деле важнее всего система, и это правильно. Я сам склонен грешить скорее в сторону педантизма. Но дело в том. Что мы не хотели погибнуть, прежде чем нам удастся создать стройную систему. Вот почему мы вынуждены были, особенно в первый период, заменять систему импровизациями, чтобы на них можно было в дальнейшем опереть систему. Во всех поездках меня сопровождали руководящие работники всех основных управлений армии, прежде всего всех видов снабжения. Интендантов мы получили в наследство от Старой Армии. Они пытались работать по-старому. и даже хуже того, ибо условия стали неизменимо труднее. На этих поездках переучивались по-новому многие старые специалисты и подучивались на живом опыте новые. После объезда дивизии и выяснения на месте ее нужд я собирал в штабе или в вагоне, ресторане, поезда, совещание, как можно более широкое, с участием представителей местной партийной организации, советских органов и профессиональных союзов. Таким образом, я получил картину положения без фальши и прикрас. Совещания давали сверх того всегда непосредственные практические результаты. Как ни бедны были и органы местной власти, они всегда оказывались способны потесниться и подтянуться, пожертвовав кое-чем в пользу армии. Особенно важными были жертвы коммунистами. Новый десяток работников извлекался из учреждений и тут же включался в неустойчивый полк. Находился запас ткани на рубахи и портянки, кожи на подметке, лишний центнер жиров. Но местных средств, конечно, не хватало. После совещания я передавал по прямому проводу точный заказ в Москву в пределах ресурсов центра, и в результате дивизия получала то, что ей нужно было до зарезу, и притом в срок. Командиры и комиссары фронта научались на опыте поезда подходить к своей работе, командной. Воспитательный, снабженческий, судебный — не сверху, с высоты штабов, а снизу — от роты и взвода, от молодого и неопытного новобранца. Постепенно слагались более или менее правильно действующие аппараты, централизованного снабжения фронта и армии. Но они одни не справлялись и не могли справиться с делом. Самый идеальный аппарат во время войны будет давать перебои, особенно же во время маневренной войны. которое целиком построено на движении, иногда, увы, и в совершенно непредвиденных направлениях. И не надо к тому же забывать, что мы воевали без запасов. Уже в 1919 году на центральных складах не оставалось ничего. Выявление военных запасов на местах осуществлялось в течение всей войны, а автор говорит лишь о запасах, сосредоточенных на центральных складах. Рубаха шла на фронт из-под иглы. Хуже всего обстояло с ружьями и патронами. Тульские заводы готовили их на текущий день. Ни один вагон патронов не мог получить назначение без подписи главнокомандующего. Снабжение огнестрельными припасами и винтовками всегда было натянуто, как струна. Иногда эта струна рвалась. Тогда мы теряли людей и пространство. Без новых И новых импровизаций во всех областях война была бы для нас немыслима. Поезд был инициатором таких импровизаций, а вместе с тем и их регулятором. Давая толчок инициативе фронта и ближайшего тыла, мы заботились о том, чтобы эта инициатива вливалась постепенно в каналы общей системы. Я не хочу сказать, что это всегда удавалось достигнуть, но, как показал исход гражданской войны, мы достигли самого главного — победы. Особенно важны бывали поездки на те участки фронта, где измена командного состава порождала иногда катастрофические потрясения. 23 августа 1918 года, в самые критические дни под Казанью, я получил от Ленина и Свердлова шифрованную телеграмму. В Свияжск троцком Троцкому измена на Саратовском фронте, хотя и открытое вовремя, вызвало все же колебания, крайне опасные. Мы считаем абсолютно необходимой немедленную вашу поездку туда, ибо ваше появление на фронте производит действие на солдат и на всю армию. Сговоримся об посещении других фронтов. Отвечайте и указывайте на день вашего отъезда все шифром номер 80, 22 августа 1918 года. Ленин, Свердлов. Я считал совершенно невозможным покидать Свиярск. Отъезд поезда потряс бы Казанский фронт, переживавший без того трудные часы. Казань была во всех отношениях важнее Саратова, Ленина Свердлов с этим вскоре сами согласились. В Саратов я съездил лишь после возвращения из Казани. Но такие телеграммы настигали поезд в дальнейшем на всем его пути. Киев и Вятка, Сибирь и Крым жаловались на трудное положение и требовали по очереди и одновременно, чтобы поезд спешил к ним на выручку. Война развертывалась по периферии страны, часто в самых глухих углах, растянувшегося на восемь тысяч километров фронта. Полки и дивизии по месяцам оставались оторванными от всего мира. Их заражало настроение безнадежности. Нередко не хватало телефонного имущества даже для внутренних надобностей. Поезд являлся для них вестником иных миров. У нас всегда имелся запас телефонных аппаратов и провода. Над специальным вагоном связи натянута была антенна, которая позволяла в пути принимать радиотелеграммы Эйфеля, Науэна общим числом до 13 станций и в первую голову, конечно, Москвы. Здесь названы авторитетные европейские радиоцентры. Поезд всегда был в курсе того, что происходит во всем мире. Важнейшие телеграммы печатались в поездной газете. комментировались на ходу в статьях, листках и приказах. Авантюра Каппа, внутренние заговоры, английские выборы, ход хлебозаготовок или подвиги итальянского фашизма освещались по горячим следам событий и приводились в связь с судьбами Астраханского или Архангельского фронта. Статьи одновременно передавались по прямому проводу в Москву, и оттуда по радио и печати всей страны. Появление поезда Включала самую оторванную часть в круг всей армии, в жизнь страны и всего мира. Тревожные слухи и сомнения рассеивались, настроение крепло. Этого морального заряда хватало на несколько недель, иногда до нового приезда. В промежутке совершались поездки членами революционного военного совета фронта или армии по тому же типу, только в более скромном масштабе. Не только литературная, но и вся остальная моя работа в поезде была бы немыслима без моих сотрудников-стенографистов, Глазмана, Сермукса и более молодого Нечаева. Они работали днем и ночью, на ходу поезда, который, нарушая в горячке войны все правила осторожности, мчался по разбитым шпалам со скоростью в семьдесят и больше километров, так что свисавшая с потолка вагона карта раскачивалась, как качели. Я всегда с удивлением и благодарностью следил за движением руки, которая, несмотря на толчки и тряску, уверенно выводила тонкие письмена. Когда мне приносили через полчаса готовый текст, он не нуждался в поправках. Это не была обычная работа, она переходила в подвиг. Глазман и Сермукс жестоко поплатились впоследствии за свое подвижничество на службе революции. Глазмана Сталинцы довели до самоубийства. Сермокса заперли в сибирской глуши. В состав поезда входили огромный гараж, включавший в себя несколько автомобилей и цистерна бензина, и это давало возможность отъезжать от железной дороги на сотни верст. На грузовиках и легковых машинах размещалась команда отборных стрелков и пулеметчиков человек 20-30. На моем автомобиле также имелась пара ручных пулеметов. Маневренная война полна неожиданностей. В степях мы всегда рисковали наткнуться на казачьи разъезды. Автомобили с пулеметами — это хорошая страховка, по крайней мере, в тех случаях, когда степни превращается в море грязи. В Воронежской губернии однажды пришло с осенью 1919 года передвигаться со скоростью трех километров в час. Автомобили глубоко вязли в размытом черноземе. Тридцать человек — соскакивали каждый раз на землю и нажимали плечом. Переезжая через реку вброд, мы застряли посредине. Я сгоряча обвинил слишком низко сидящую машину, которую мой великолепный шофер эстонец Пюви считал лучшей из всех машин мира. Он обернулся ко мне и, чуть взяв под козырек, отрапортовал на ломаном русском языке. Осмелюсь доложить, инженеры не предвидели, что мы по водам плавать будем. Несмотря на трудность положения, мне хотелось его обнять за холодную меткость иронии. Поезд был не только военно-административным и политическим, но и боевым учреждением. Многими своими чертами он ближе стоял к бронированному поезду, чем к штабу на колесах, да он и был забронирован, по крайней мере, паровозы и вагоны с пулеметами. Все работники поезда, без исключения, владели оружием. Все носили кожаные обмундирование. который придает тяжеловесную внушительность. На левом рукаве у всех, пониже плеча, выделялся крупный металлический знак, тщательно выделанный на монетном дворе и приобретший в армии большую популярность. Знак экипажа поезда председателя Ремвоенсовета представлял собой знак в форме щита, предназначенный для ношения на верхней одежде. В СССР сохранился в единичных экземплярах. Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Для поддержания бдительности в пути часто устраивались тревоги и днем, и ночью. Вооруженные отряды сбрасывались с поезда по мере надобности для десантных операций. Каждый раз появление кожаной сотни в опасном месте производило неотразимое действие. Чувствуя поезд в немногих километрах от линии огня, даже наиболее нервно настроенные части и прежде всего их командный состав тянулись изо всех сил. При неустойчивом равновесии весов решает небольшая гирька. Такой гирькой поезду и его отрядом приходилось быть за два с половиной года многие десятки, если не сотни раз. При приемке десанта на борт мы обычно кого-либо не досчитывались. В общем, поезд потерял убитыми и ранеными около пятнадцати человек. не считая тех, которые совсем уходили в полевые части и таким путем выпадали из поля нашего зрения. Так из состава поезда была выделена команда в образцовый бронепоезд имени Ленина. Другая влита была в полевые части под Петроградом. За участие в боях против Юденича поезд в целом награжден был орденом Красного Знамени. Поезд бывал отрезываемым. подвергался обстрелам и воздушным налетам. Не мудрено, если его окутала легенда, сотканная из уже одержанных побед и из домыслов воображения. Сколько раз, бывало, командир дивизии, бригады, даже полка, просит остаться у него в штабе лишние полчаса, просто посидеть или проехать с ним в автомобиле, или верхом на дальний участок, или хотя бы отправить туда несколько человек команды с предметами, снаряжения и подарками, чтобы только шире пошел слух о прибытии поезда на фронт. это заменит резервную дивизию», — говорили командующие армии. Слух о прибытии поезда проникал, разумеется, и во все вражеские ряды. Там рисовали себе таинственный поезд неизмеримо страшнее, чем он был на самом деле. Это только усиливало его моральное значение. Поезд завоевал себе ненависть врагов и гордился ею. Социалисты-революционеры несколько раз затевали покушение на него. Об этом подробно рассказал на процессе эсеров Семенов, организатор убийства Володарского и покушения на Ленина, участник в подготовке покушения на поезд. В сущности говоря, такое предприятие не представляло больших трудностей, но эсеры к тому времени политически ослабели, утратили веру в себя и потеряли влияние на молодежь. Во время одной из поездок на юг поезд подверг сокрушению на станции Горки. Ночью меня подкинуло. Я почувствовал ту жуть, которую чувствуют во время землетрясения. Почва уходит из-под ног. Нет опоры. Еще в полусне я изо всех сил обхватил свою постель поперек. Привычный грохот сразу прекратился. Вагон встал ребром и замер. В ночной тишине раздавался лишь одинокий, слабый, жалобный голос. Тяжелые двери вагона так перекосило, что они не открывались и выйти нельзя было. Никто не показывался, и это рождало тревогу. — Не враги ли с револьвером? Я выскочил через окно и натолкнулся на человека с фонарем. Это был начальник поезда, который не мог пробраться ко мне. Вагон стоял на откосе. зарыв три колеса глубоко в насыпь и подняв три других над рельсами. Задние и передние площадки были исковерканы. Передней решеткой придавило к площадке часового. Это его жалобный голосок. Точно плач ребенка раздавался во тьме. Освободить его из-под плотно накрывшей его решетки было нелегко. К всеобщему удивлению оказалось, что часовой отделался только синяками и испугом. Всего было разбито восемь вагонов. Ресторан, игравший роль поездного клуба, представлял груду полированных щепок. Ожидавшие заступить свою смену, читали там или играли в шахматы. Все они покинули клуб ровно в полночь за десять минут до крушения. Жестоко пострадали еще товарные вагоны с книгами, обмундированием и подарками для фронта. Из людей не пострадал серьезно никто. Причиной оказалась неправильно переведенная стрелка. Была ли за этим неряшливость или умысел, осталось неизвестным. На счастье, мы проезжали мимо станции со скоростью всего 30 километров. Команда поезда выполняла многие побочные поручения. Во время голода, эпидемий, агитационных кампаний или международных конгрессов поезд был шефом волости и детских домов. Его коммунистическая ячейка издавала свою газету «На страже». Там немало записано боевых эпизодов и приключений. К сожалению, этого журнала, как и многого другого, нет в моем нынешнем походном архиве. Отправляясь на подготовку наступления против Врангеля, засевшего в Крыму, я писал 27 октября 1920 года в походной газете «В пути». Наш поезд снова держит путь на фронт. Бойцы нашего поезда были под стенами Казани в те тяжкие недели, 1918 года, когда шла борьба за Волгу. Эта борьба закончилась давно. Советская власть приближается к Тихому океану. Бойцы нашего поезда с честью дрались под стенами Петрограда. Петроград уцелел, и в его стенах перебывало за последние годы немало представителей мирового пролетариата. Наш поезд не раз бывал на Западном фронте. Ныне с Польшей подписан предварительный мир. Бойцы нашего поезда были в степях Дона, когда Краснов, а затем Деникин наступали с юга на Советскую Россию. Дни Краснова и Деникина прошли давно. Остался Крым, который французское правительство превратило в свою крепость. Белогвардейским гарнизоном этой французской крепости командует вольно наемный немецко-русский генерал Барон Врангель. В новый поход отправляется дружная семья. нашего поезда, да будет этот поход последним. Крымский поход действительно стал последним походом гражданской войны. Через несколько месяцев поезд был уже расформирован. С этих страниц я обсылаю своим бывшим соратникам братский привет.